1710 Окраина зоны. Ближний периметр. Ближний периметр. Солдаты отправились по своим ДО, и сталкеры начали поиски вчетвером. Звать на помощь кого-то еще было бы бессмысленно, потому что Бром прекрасно знал все места, куда Слепчук привозил солдат для казни и пыток. Но, учитывая тот факт, что сержант бы обязательно привез Ковалева на место преступления, то есть к березовому шару, место оставалось лишь одно. Именно туда отправили сейчас сталкеры. Даже если Ковалев уже мертв, его надо было хотя бы похоронить по-человечески. Бром взял автомат поудобнее и оглянулся. Вокруг все было спокойно, но почему-то сталкер заволновался, как будто бы что-то или кто-то сейчас скрывалось неподалеку. Но Дрефь и Слевин тоже стали оглядываться по сторонам, а прототип вообще не отрывал взгляда от кустарника что был слева от них. Сталкеры остановились и стали вслушиваться и всматриваться в окружающую среду. И хотя подозрительного ничего не происходило, они дружно взяли кустарник под прицел. Древбешумно снял с пояса гранату и зажал чеку зубами в напряженном ожидании. «Бром!» — прошептал Слева и присел на колено. «Похоже, придется кое-кому назначить новых командиров. Это мы еще посмотрим». Уверенно ответил Бром и выстрелил в первую же тень в кустах. Ответом сталкером был автоматный огонь из десятка стволов. Несколько пуль сразу же попали прототипу в лицо, и тот рухнул на землю, не успев проронить ни звука. Древ дернул гранату вниз, а так и осталось у него в зубах. Спустя несколько секунд у кустарника раздался взрыв, и на траву выпало несколько солдат. Слевин широко открытыми глазами посмотрел на мертвого прототипа и замешкался за что и получил попадание в ногу и в кисть правой руки. Бром лег на траву и потянул сталкера, схватившись за бронежилет за собой. Слевин упал и, схватившись за ногу, тихо застонал. Древ достал из рюкзака две гранаты F1 и швырнул их в сторону кустов. Взрыв! Следом еще один! На мгновение стрельба прекратилась, и сталкер вопросительно посмотрел на Брома. «Ползи отсюда, Древ!» – закричал Бром, перевязывая Слевину ногу. «Тебе все равно мимо того места двигаться!» Глянь, что за Ковалевым, а потом сразу деру, понял? — Почему я? — растерялся Древ, но тут же над головой засвистели пули. — Потому что ты один не ранен, — Бром показал сталкеру кровоточащее плечо. — У тебя больше шансов уйти целым. А если тут не будет кого-нибудь, чтобы задержать их, мы все сдохнем. Слевин теперь не стрелок, а его за собой равносильно гибели. Так что оставляй мне все свои гранаты и вали! Но растерянный Древ не знал, что еще возразить Брому. Я могу помочь тебе тут, Древ. Рявкнул Бром и нацелил на Сталкера автомат. Нет времени трепаться. Они сейчас будут штурмовать. Древ вытряс содержимое рюкзака на траву, после чего незамедлительно стал оползать в засаду. Спорить с Бромом было сейчас просто глупо, но все равно Древ хотел поступить по-своему. Однако в последний миг передумал. Теперь он глава антитрафика. Вот как. Но радости от этой мысли у древа не было никакой. Бромбы наверняка справился лучше, но ничего. Он постарается быть на высоте. Сколько перебирался ползком сталкер? Он уже и сам не считал время, а остановиться и посмотреть на часы не хотел. Но уже через некоторое время сталкер поднялся на ноги и, сломя голову, побежал в сторону колючей проволоки. Погони вроде не было видно. Однако Древ, не доверяя своим ощущениям, все больше наращивал темп. Через несколько минут он выбежал к колючей проволоке. Пробежав некоторое расстояние вдоль нее, он увидел одну из брешей. Через минуту Древ уже бежал в то место, где чаще всего казнили солдат. Однако вскоре он устал и пошел шагом. Пот с его лица стекал ручьем, а сердце колотилось в бешеном ритме. Но сталкер не остановился. У него было такое ощущение, что кто-то снова за ним гонится. древ развернулся и, высадив всю обойму куда-то в кусты, снова перешел на бег. Часы показывали 17.46. Как же быстро идет время. древ в очередной раз остановился, чтобы перевести дыхание, но тут он заметил какое-то тело у дерева. Ковалев! Кому еще тут быть? Только ему. Значит, убили все-таки его деды. Сталкер, не в состоянии дышаться, поковылял к телу. В очередной раз он обернулся и расстрелял еще обойму в воздух. Возле дерева действительно лежал Ковалев. Но он был не мертв, как ожидал Древ. Солдат распластался на траве и дрожал. Древ медленно нагнулся над ним и ужаснулся. Зрачки Павла закатились, а лицо было абсолютно белое. С лба его стекал холодный пот, а зубы в дрожи бились друг от друга. Древ в растерянности засучил Паши рукав и ужаснулся. Опасения сталкера подтвердились. Деды вкололи солдату лошадиную дозу наркотика. И теперь Ковалев мог просто умереть без медицинской помощи. Сталкер взял рядового на руки и пошел вперед. — Держись, солдат! — тихо пробормотал Древ, ковыляя под начинающимся дождем. — Скоро станет легче. А может, даже нам обоим станет легче. По счастливой случайности, Древ встретил болотного доктора. Пашу Ковалева откачали, и впоследствии он вступил в антитрафик, где принимал участие в перехвате наркотиков. Также ряды группировки пополнили информаторы, которым пришлось бежать из своих частей, в связи с предательством лба. Брома, Слевина и прототипа предали кремации и развеяли их прах с вертолета над зоной. Облава на антитрафик не удалась из-за передислокации организации. Впоследствии военные части не раз атаковались все возрастающим по численности антитрафиком. В 2016 году силами группировки удалось пресечь основные поступления наркотиков в зону, а бандиты отказались от сотрудничества с военными. У команды антитрафик начались каникулы на неопределенный срок. Текст читал Вячеслав Румянцев.